Глава 21. «Поутру я проснулся от того, что у меня по лицу покатился посторонний предмет. Предмет был маленьким, но холодным и острым на гранях. Чувствительно уколов щеку, он бухнулся мне прямо в рот и заставил широко распахнуть глаза в попытке понять, что это было». Ощутив на зубах нечто твердое, а на языке вкус алмаза, я непонимающе сомкнул челюсти. Но как только сообразил, откуда там мог взяться алмаз, тут же выплюнул эту гадость и, услышав над головой сердитое шипение, гаркнул. «Ах ты сволочь! Кто дал тебе право гадить мне в рот?» Когда я в бешенстве повернулся, ища глазами крысу, нашедшаяся на подушке пакость, громко заверещала. А как только я потянулся за башмаком, тут же прыснула в сторону. «Гадина мелкая! Знает же, что я не терплю посторонних в спальне! И что это такое?» Я с бессильной злостью оглядел усыпанное перьями покрывало. «Опять распотрошила подушку!» «Я же велел этого не делать! Какого черта ты портишь мои постельные принадлежности?» Прорычал я, обнаружив, что чешуй читает дрянь, еще и обгадила мне голову. Пакость проверещала что-то негодующее, уже из вентиляции. А я в это время выскочил из постели и, вытряхнув из изрядно отросшей шевелюры нападавшие туда бриллианты, потопал умываться. «Ай! Ай! ай Вот примерно такими восклицаниями сопровождался мой недолгий путь в душевую. «Да чтоб тебя, когда ты успела столько насрать!» хм, «Это очень ценные экскременты. Не ругайся!» Хмыкнул незримо присутствующий рядом Макс, когда я допрыгал на одной ноге до двери и стряхнул с пятки, впившийся камень похромал в душ. «И вообще, какая бы ни была, а зверушка действительно полезная. Вон сколько денег нам сегодня наделала. Ты баснословный богач». «Но зачем надо было делать их у меня на постели и в мои карманы?» «Ну, ты же ее хозяин». Уже не сдерживая смешков, отозвался дома. «Это не значит, что надо было гадить мне в рот». «У тебя предвзятые отношения. Нура всего лишь производит бриллианты. «Очень дорогие, кстати». «Да!» — рявкнул я уже из душевой. «Только меня не устраивает, каким местом она это делает! Если бы у нее из лапы вываливались, я бы не возражал, а когда из задницы...» «У нее нет кишечника, так что тебе не на что жаловаться». Я принялся яростно чистить зубы. Ешь на что? Если тебе надо, собирай свои бриллианты в вазочку и любуйся, сколько влезет!» они очень питательные между прочим укорил меня дом. одного такого камня на целые сутки хватает а если снизить напряженность защиты до минимума то и на неделю благодаря твоей нуре я теперь могу лет сто ни о чем не беспокоиться тьфу я прополоскал рот у нас камней без нее хватает пока в гваре живут аристократы можно вообще ни о чем не волноваться бамс я вскинул голову И раздраженно уставился на выглядывающую из-за решетки вентиляционной шахты крысу. Когда наши взгляды встретились, ожившая статуэтка пошевелила носом, пару раз моргнула, а потом вытолкнула наружу еще один камень, который сперва стукнулся о стену, а потом отскочил и с тихим плеском шлепнулся в унитаз. Видишь, как она старается! Внимание привлекает! Нагло заржал Макс, когда Нура распахнула пасть, сердито зашипела и, процокав когтями по трубе, снова умчалась в темноту. Я только закатил глаза. Все, к демонам твою Нуру!» «Ты сделал, что я просил?» «Эту!» «Тогда идем работать!» Вздохнул я и, вытеревшись насухо, пошел экспериментировать с защитой. Времени на ее изучение я угробил до самого вечера. Макс, конечно, старался, но его усилия не слишком мне помогли. Проблема заключалась в том, что для имитации защиты мастера Дортье Он создавал ячейки из отдельных нитей, потому что иначе не умел. А там нить была всего одна, длиннющая, цельная, многократно обвязанная вокруг крохотных фиксаторов и способная разродиться любым из встроенных в нее заклинаний при малейшем повреждении. Ее нельзя было ни разрезать, ни просто коснуться, ни открепить от фиксатора. Стоило такой нити провиснуть в одном месте, как тут же менялось натяжение на другом участке и активировалось сигнальное заклинание. «Слушай, а может, ну его нафиг?» В конце концов, поморщился я. «Ну, сработает там сигнализация, ну и что? Уйду наизнанку и все дела. Кто меня там догонит?» хм, «А ты уверен, что все так просто?» Со смешком поинтересовался Макс. Вот тогда я задумался, и той же ночью снова сбегал в мастерскую ювелира, чтобы еще раз там все осмотреть. И к своему неприятному удивлению обнаружил, что при первом посещении упустил кое-что важное. Оказывается, интересующая меня вещь не просто лежала под куполом, а защита прикрывала ее со всех сторон. Корону не только нельзя было забрать, банально выпилив снизу дыру в столешнице. Как выяснилось при более внимательном осмотре, под столом мастер Дортье установил фиксаторы для дополнительных заклинаний. А внутри стен, пола и потолка располагалась вплавленная внутрь по всем правилам старой школы вторая магическая сеть. Еще один купол, который выполнял роль крышки в мышеловке. И скорее всего, при попытке потревожить малый купол сверху падал второй, который напрочь отсекал любую возможность сбежать. Причем как в реальном мире, так и по изнанке. Фигово-то как! Пробормотал я, отследив расположение сигнальных нитей и воочию представив, что со мной будет при первой же оплошности: Купол не поднять и не сдвинуть, снизу к короне не подобраться. Скрыть коробку, просто удалив фиксаторы, нельзя. Даже зацепиться за них и то проблематично. «У нее все равно должна быть крышка или замок, который отключает всю систему», сказал Макс, когда я поделился с ним новостями. «Ключ наверняка у мастера при себе, но можно попытаться его добыть». Я подумав, согласился, что такое возможно. И третью ночь потратил на то, чтобы отыскать в доме ювелира тот самый ключ. Однако, если он и существовал, то господин Дортье не носил его при себе и совершенно точно не держал ни в одном из своих сейфов. «Ты все проверил?» Засомневался Макс, когда я и в этот раз вернулся ни с чем. «Оба вскрыл». Мрачно отозвался я, забросив в рот пригоршню рубинов. «К бриллиантам у меня с некоторых пор развилось предубеждение, поэтому я ел только те, которые взял сам или же принесли с охоты у Лиши». «Но там ничего, кроме бумаг и драгоценностей госпожи Дортье. У нее при себе тоже не нашлось никаких артефактов. Охраны в доме они не держат, детей нет, домашних животных нет. Так что я даже не представляю, где искать этот дурацкий ключ, есть ли он вообще». «Тогда, скорее всего, защита завязана на ауру хозяина, и без его помощи замок тебе не открыть». «Низ сказала, что она проблемная», — проворчал я. «Но кто ж знал, что настолько?» «Внешнего источника тоже не видно?» «Я не нашел, хотя мы с нурятами облазали и дом и мастерскую от крыши до подвала». «У старых заклинаний их и не бывает», — вздохнул дома. «Это я так, на всякий случай спросил. Истончить когти до нужной толщины не получилось?» Я мотнул головой. «Ячейки слишком маленькие. Коготь-то я туда, если извернусь, немного просуну» но всего один, а чтобы вытащить хоть один фиксатор, ими нужно действовать сперва как напильником, а потом как пинцетом. На это даже Изи оказался не способен. Упомянутый хвост, до этого спокойно лежавший у меня на коленях, вопросительно приподнялся, но поняв, что в нем пока нет необходимости, снова задремал. Неожиданно за дверью послышался шум, и Изи встрепенулся, ощетинившись иглами, словно ёж. Макс только горестно вздохнул, А я, безошибочно распознав раздающиеся из коридора вопли, поднялся и вышел, чувствуя, что меня откровенно достал бедлам, творящийся в этом доме. Как и следовало ожидать, зачинщицей беспорядка вновь оказалась пакость. Днем я велел улишам отслеживать ее перемещение и ни при каких условиях не впускать в спальню, где мы с Максом проводили важный эксперимент. Улиши честно стерегли мою дверь. Нури это, естественно, не понравилось. Поскольку вентиляционные шахты я попросил Макса наглухо законопатить, а стены укрепить, и при малейшем повреждении немедленно восстанавливать до исходного уровня, благо наличие источника питания это позволяло, то пробраться в спальню пакость не могла. Хотя, наверное, очень старалась. В итоге, потыкавшись тут и там, она решила все таки использовать традиционный способ и ворваться через дверь. Но там наткнулась на выводок улишей и, не соизмеряя свои размеры и их количество, сходу ввязалась в драку. Когда я вышел в коридор, на полу царила настоящая куча мала из чешуйчатых тел, хвостов, как когтистых лап и яростно щелкающих зубов, которые очень старались, но никак не могли схватить вертгую тварь, присосавшуюся к холке одного из улишей. В последнее время я стал чувствовать своих зверей еще лучше, чем раньше, поэтому совершенно четко знал, что покусала пакость четвёртого как и то, что ему сейчас изрядно больно. Силу укуса Нура, по-видимому, соизмерять тоже не захотела. На холке четвёртого выступила кровь, поэтому при виде неё, а также в силу исправно передающихся ощущений от Ули, я разозлился. Очень. И мне настолько надоело вся эта возне, что я просто подошёл, излишне резко преодолел барьер, цапнул его за край, рванул на себя, самым неожиданным образом оторвал к какой-то материи, после чего нагнулся, выудил из злобно воющего, шипящего, верещащего клубка маленькую поганку, завернул в кусок изнанки, завязал узлом и швырнул в дальний угол, чтобы не мешало. В коридоре после этого воцарилось гробовое молчание, в котором я также молча отряхнул руки, пару раз ходил туда-сюда, на изнанку и обратно, склеил появившийся надрыв, после чего погладил укушенного нуренка, вытер с его спины кровь и, убедившись, что рана поверхностная, Также молча вернулся к себе Олег! С нескрываемым подозрением протянул незаметно просочившийся в спальню Макс: Что это сейчас такое было? Я нахмурился. Ничего, работаем дальше. Как скажешь, озадаченно отозвался дом, деликатно прикрывая дверь, и на этом инцидент, можно сказать, был исчерпан. На протяжении следующих суток в доме царили тишина и блаженный покой. Никто не порывался больше пакостить, не гадил мне в рот, не щелкал зубами при виде улишей и не портил Максу дорогой паркет. А оказавшаяся в ловушке Нура нас ни разу больше не потревожила. Даже воплями никого не отвлекла, потому что барьер пропускал через себя звуки лишь в одну сторону. А я закутал мелкую гадость и так, что это она могла наслышать, но никак не наоборот. При этом стоило только мне или Улишем показаться в коридоре, как Нура начинала отчаянно биться в своем мешке, кидаться на стенки, разевать пасть, демонстративно выпускать когти и злобно сверкать глазами. Порой она в бешенстве полосовала барьер в попытке выбраться наружу. Иногда прыгала, каталась по полу, насколько позволяли размеры мешка, но выбраться так и не смогла. Бриллиантов она больше не производила, по-видимому, потому что питаться ей стало нечем. Но меня это более чем устраивало, поскольку в таком виде неуправляемая тварь была не только бесполезна, но и совершенно безопасна для окружающих. Нет, я не издевался над бедным животным. Нура во всех смыслах живой не была, ни есть, ни пить, ни дышать, на изнанке ей было не нужно. А если бы и случилось так, что ее душа в какой-то момент смогла бы выпорхнуть из искусственно созданного тела, то я честно считал бы, что освободил ее и даже помог бы, если бы знал, как это делается. Ночью я снова ушел к ювелиру и провел там почти сутки в попытке понять, как именно работает защита и каким конкретным образом мастер Дортье ее отключает. В первый день на работу он не пришел, потому что вскоре после рассвета в дом к ювелиру явился какой-то господин в роскошной карете и почти полдня провел с хозяином в кабинете. Вечером ювелир куда-то уехал сам. Поэтому я был вынужден остаться еще на один день. У лишам пришлось лишний раз пробежаться по окрестным домам в поисках пищи, поэтому голодным и уставшим я не был. Но к ночи второго дня все же вернулся домой, чтобы вымыться, переодеться и посоветоваться с Максом. Все тихо! Отрапортовал дом, когда я поинтересовался, все ли у него в порядке. Запертая в пространственном мешке Нура при моем появлении тут же вскочила и разинула пасть, но ну, я прошел мимо почти на нее не взглянув, потом все таки прикорнул на пару часов. Не слишком охотно поужинал, после чего снова ушел на этот раз, оставив половину у Лиши дома, ведь особой работы для них все равно не было. А так хоть Максу веселее, да и хозяйство находится под присмотром. В течение всей следующей недели я безвылазно торчал в доме господина Дортье, таскаясь за ним до мастерской и обратно, из холла в кабинет, из спальни до уборной. Но к собственной досаде Так и не понял, где же он прячет заветный ключ. В мастерскую он входил, просто открывая двери, отчего защита попросту гасла и больше ему не мешала. При этом куполы над короной, кольцом и брошью никуда не девались. Снимались они строго по одному, и лишь после того, как мастер к ним прикасался. Он, правда, делал это словно невзначай, совершенно привычным, даже каким-то небрежным движением. Но я обратил внимание, что первым его касанием всегда был правый верхний угол купола, после чего защита гасла, затем плавно опадала, будто кукольный занавес, и после этого корону можно было взять, поставить на подставку или перенести на другой стол. Когда я увидел, как это происходит в первый раз, то выяснил сразу несколько важных вещей. Во-первых, правый верхний угол купола, вернее, куба из базовых заклинаний, явно содержал какой-то крючок или кнопку, которая отключала остальную защиту. Во-вторых, для этого был нужен контакт с рукой мастера. В смысле, с его аурой. В-третьих, оказалось, что корона в действительности была не совсем готова, потому что далеко не все камни мастер Дортье установил в предназначенные для них гнёзда. Так что для полноценного выполнения заказа надо было ждать. Сколько, я точно не знал. Но судя по тому, что НИИС дал две недели сроку, это и была конечная точка, когда старый ювелир должен был отдать кому-то заказ. Не исключено, что тому самому мужику в карете, который о чем то на Медне долго разговаривал с господином Дортье. В общем, какое-то время у меня еще было, но с каждым днем его становилось все меньше. Поэтому надо было или отказываться от заказа, или же на что-то решаться. По большому счету, вариантов было всего два. Самому попытаться воздействовать на купол или оглушить старого мастера, приволочь его в мастерскую и приложить руку к кубу, в надежде, что защита идентифицирует хозяина по ауре или отпечаткам пальцев. «Рука должна быть целой», – озабочена, – сообщил Макс, когда я поделился с ним своими сомнениями. «А сам мастер живым, иначе тебя там же и похоронит. Может, пробраться на кухне и подсыпать ему в суп снотворное? «Легко, я даже травку подходящую знаю. Проблема в том, как притащить хозяина в мастерскую. Он же сам мне дверь не откроет» а в окно мы его и в девятером не затащим». Это правда, старый мастер Дортье был весьма дородным мужчиной весом, этак под 130-140 кг. Еще у него была длинная, почти как у сказки про Карабаса-Барабаса, борода, скверный нрав и кроткая пожилая жена, которая всегда первой пробовала подаваемые в доме блюда. И, соответственно, первый же уснет, если я решу подсыпать старикану снотворное. А в мастерской он как специально не ест и не пьет. Со вздохом сожаления поведал я Максу свои недавние открытия. Слугам туда заходить запрещено. Жена у него вообще наподобие декорации работает. Как только Дартия уходит в мастерскую, дверь туда мгновенно блокируется, защита на окнах становится активной. И до тех пор, пока старик не захочет, туда без его ведома никто не войдет и не выйдет. Тогда остается разбой. Пробираешься в мастерскую ночью, несешь с собой какой-нибудь ядовитый отвар. Дожидаешься утра, прямо на входе оглушаешь старика дубины. И пока он приходит в себя, насильно поишь его своей бурдой до тех пор, пока он не сомнеет». Я в сомнении посклю подбородок. В принципе, план, хоть и далек от изящного, вполне осуществимый. Задим только большим, но. Когда Дартье работал с короной и снимал малый купол, то одновременно с этим активировался большой. Тот, о существовании которого я поначалу лишь догадывался, а увидел его гораздо позже. То есть во время работы мастер сам себя запирал в клетку и открывал ее только после того, как возвращал на место малый купол. Проще говоря, защита оказалась дублирующей, а мастер еще большим параноиком, чем хитроумный танк как-то моего Алдура. Честно говоря, к середине второй недели я и впрямь был готов опустить руки, потому что реально не знал, «Как обойти эту проклятую защиту?» В лоб ее бодать было бесполезно. Хитрость применить не удалось. Ловкость рук тут ничего не решала. В общем, как ни крути, все равно получался затык. «Ты когда зверушку освободишь?» В самый неподходящий момент осведомился Макс, сбив меня с умной, естественно, самой важной мысли. Я, не успев запихнуть в рот очередной бутерброд, скривился. «Думаешь, надо?» «Она там киснет». Шепотом поведал дом, когда я все же откусил бутерброд и принялся активно жевать. «И голодная, небось. Вон, даже на стены бросаться перестала». Отодвинув сторону разлёгшегося у меня на ноге второго, я поднялся из-за стола. Аккуратно обошел сонного третьего, успокаивающе махнул остальным и не слишком охотно выглянул в коридор. Нура лежала на полу, с тоской глядя на меня снизу вверх и больше не проявляя ни малейшей агрессии. Ее маленькие ушки печально обвисли, рубиновые глаза потускнели, чешуйчатый хвост даже не дернулся, когда я подошел ближе. И вообще, она выглядела унылой, подавленной, и я бы даже сказал, что убитой. Подумав, я присел перед ней на корточке и хмуро взглянул на живой артефакт. Нура не пошевелилась. «Устала?» С беспокойством поинтересовался Макс, а следом за ним из комнаты выбрались любопытствующие улиши и, сгрудившись вокруг мешка, тоже вопросительно на меня уставились. Я, подумав, качнул головой. «Ослабла. Как любому артефакту, ей нужна энергия. А когда батарейка разрядится окончательно, это чудовище, наверное, снова станет металлической болванкой». «Не хочешь её выпустить?» — Крачёв спросил дом. «Зачем? Чтобы она опять тут бардак устраивала». «А если она больше не будет?» Я внимательно посмотрел на пакость, и та, словно и впрямь что-то понимала, неуверенно встрепенулась. Я помолчал, глядя на создание, которое доставило нам столько хлопот. Подумал, а потом раздельно сказал. «Я тебя сюда не звал. Ты не была мне нужна тогда, и не особенно нужна сейчас. Даже бриллианты, которые ты производишь, не та вещь, ради которой я готов тебя терпеть». Ну, разжалась, а ее рубиновые глаза стали совсем несчастными. «У тебя всего один шанс», — так же ровно повторил я. «Если еще раз откажешься подчиняться, я запру тебя на изнанке навечно. В этом же самом мешке, где тебя никто кроме меня не найдет, И где у тебя уже никогда не будет нового хозяина. Ты меня поняла?» Пакость тяжело вздохнула и кивнула. «Тогда вылезай». Хмуро бросил я и одним движением разорвал барьер. «Не упаси тебя, твой нурячий бог, еще раз меня разозлить!» Нура, отряхнувшись, тут же юркнула куда-то в сторону, успев прошмыгнуть между лап, не ожидавших такого исхода у Лиши, а затем спряталась под потолком. «Покорми ее! велел я дома, поднимаясь на ноги. Макс встрепенулся. «А ты куда?» «К ювелиру. Два дня осталось до окончания срока. Пора уже на что-то решаться». «Или не решаться совсем, чтобы не опозориться».